Глава 14. Подкрепление. Заря уже загоралась над лесом, а старый вождь все еще не принял никакого решения. Теперь уже нельзя было надеяться на победу в борьбе с ржеволосым врагом. В открытом бою перевес останется на его стороне благодаря превосходству его силы. Его осторожность сделает бесполезной всякую засаду. Не было времени достать и подкрепление у своих племен. Узнать, где лежит... страна неприятеля, и потом, по возвращении, везти туда целое войско. Но разве не могло бы встретиться на пути какое-нибудь неодолимое препятствие? Да и есть ли где-нибудь конец этому лесу? Долго длились его молитвы и обряды. В этот день он искал ответы на свои вопросы и в потухающем пламени костра и в причудливых очертаниях сучьев, но он не говорил ни слова. Мудрость восточных племен требует чтобы осторожный вождь действовал, не сообразуясь с прихотливыми желаниями неопытной молодежи. Он поднял с земли свое оружие, исследовал направление тени и полет некоторых птиц и велел своим спутникам следовать за собой. Вскоре все увидели, что идут по направлению к югу. Перед ними расстилались обширные равнины, заканчивавшиеся высокими холмами, бесплодные местности, куда проникали немногие. Это были владения собак. Несколько восточнее, на расстоянии шестидневного перехода можно было бы достигнуть дружественных племен. Молодые воины изумлялись, но молчали. День прошел в ходьбе, прерывающейся непродолжительными остановками. Движение продолжалось до вечера в том же направлении. Ночлег был тяжелый. Ужаснейший ливень разразился над лесом часа за четыре до зари. Костер потух, промокшие люди, с которых струилась вода, дрожали от каждого дуновения ветра. Пришлось построить шалаш, и день давно уже настал, когда они двинулись дальше. Все четверо смотрели сурово и молчали. Что-то мрачное было и во всей природе. Дождь пронизывал густую листву, ноги вязли, В глинистой почве звери бродили по лесу, угрожая нападением. Стая волков издали двигалась по следам путников в ожидании их близкой гибели. Повиснувшие на ветвях змеи попадались все чаще и чаще. Приближение зимы усилило алчность животных. Приходилось оспаривать у волков убитую самку оленя. Тоска по хижинам и пещерам закралась в сердце обитателей Востока. Вторая ночь была особенно холодна. К счастью, они открыли в лесу укромное местечко, которым им удалось развести огонь. Рано утром они снова пустились в путь. Мог деревьев, полет птиц, направлявшихся к равнинам, помогал им держаться должного направления. Но они были в нем уверены менее прежнего, и остановки делались чаще. Молодые воины обменивались украдкой мрачными взглядами. Они упорно смотрели в сторону востока. Прошло около восьми часов, когда они начали перешептываться друг с другом. Дух возмущения, по-видимому, поднимался в них. Между тем старик все шел так же быстро и горделиво. По временам он говорил слух сам с собой, даже осмеялся с каким-то одушевлением. Этот проницательный, первобытный человек был как будто одарен двойным зрением, пророческим внутренним голосом. Среди дня солнце проглянуло из-за облаков. С земли поднялся туман, теплый, пропитанный каким-то нежным ароматом. Старик простер руки к светилу и громко проговорил молитву. Потом он обратился к своим спутникам. «Кто имеет право уклониться от повиновения? Если совету нужна твоя хижина, ты должен отдать хижину. Если ему нужна твоя рука, ты должен отдать руку. Если Ему нужна твоя жизнь, ты должен отдать жизнь. Разве я, несмотря на свою старость, не сильнее и не предусмотрительнее вас всех? Время не убелило еще ваших волос, и духи еще не говорят с вами. Смирите вашу гордость, или на вас обрушатся великие бедствия. Раскаяние и ужас наполнили сердца молодых воинов, Они упали ниц еще раз, покоренные силой мудрости и опыта. Вождь объявил им, что в сумерки они достигнут опушки леса. Это подтверждалось встречами с крупными четвероногими, любящими равнину. Азиаты бодро подвигались вперед, несмотря на дождь и на дремучий лес, в котором во множестве бродили ночные звери. Шесть волков пали, пронзенные отравленными стрелами, остальные рассеялись. Человек снова чувствовал себя владыкой. Однако потоки дождя падали с неба все сильнее. Порывистый ветер точно бросился на деревья. встревоженные животные показывались из тьмы леса, и истомленные путники снова приняли жалкий вид. Волки собрались в стаи, в лесу слышнее раздавался хохот больших гиен. С приближением вечера враждебные звуки ненавидящих человека существ усилились, Войны пустились бежать. За ними раздалось прерывистое дыхание волков. Ветер застилал глаза, поднимая тучи сухих листьев. Покров ночи быстро спускался на землю. Вождь остановился. Волки, сверкая глазами, тесно смыкали свой круг. Они завывали, оскалив острые клыки. Стрел оставалось немного, а разведение огня нечего было и думать. Приходилось идти ночью. бесконечными предосторожностями. Впрочем, опушка леса обещала избавление. Медленно, удерживая волков на известном расстоянии ударами дротиков, азиаты продолжали путь. В девятом часу после полудня перед ними открылась прогалина, выходившая на равнину. Вождь шел позади всех, он мог еще сопротивляться и отбиваться от стаи волков, хотя силы уже начинали изменять и ему. Торжествующий крик воинов встретил отклик. Вдали раздался лай собак. Волки завыли в величайшем смятении. Послышался треск в кустах, шум от множества невидимых тел. Внезапные взвизгивания и побежденные волки обратились в бегство, оглашая воздух яростным воем и предсмертными стонами. Тогда обитатели Востока спокойно приблизились к границе леса. Там. Их ожидали союзники-собаки, собравшиеся в отряд под предводительством старого вождя.